Дальше смотрите, братья. Теперь прошу сосредоточиться. Этот урок, братья, кульминационный. И очень важный. И поймите, что эту вещь, Которую мы сегодня будем рассказывать, Вы её слышали, Однако то, что вы слышали, Это что? Только будет часть. Остальное будет много. Того, что вы не слышали, не знаете. И у Аллаха, братья, К сожалению, многие мусульмане Не знают этого на сегодняшний день. И говорят, что мы мусульмане. Мы мусульмане. И мы не говорим, что они не мусульмане. Однако, братья, они настолько невежда В своей религии, что не знают того, Что сегодня будет На этом уроке. Аллах Субханата Аллах, братья, в Коране говорит. Дууни, и сказал ваш Господь, взывайте ко мне. И сказал ваш Господь, взывайте ко мне. И я отвечу вам. Поясни, те, которые высокомерят и гордятся от того, чтобы поклоняться мне, зайдут в огонь, будучи униженными. Это первый аят. Из этого аята мы берем, что? Две вещи. Во-первых, Аллах с.а. приказал здесь просить вызывать к нему. Так или нет? Мы сейчас не будем говорить, взывать только к нему, или не только к нему. Но, как минимум, одна вещь здесь точно есть, то, что Аллах с.а. приказал здесь взывать к нему. И вторая вещь, что Он назвал ее поклонением. Сказал, взывайте ко мне, а тот, который высокомерит от того, чтобы поклоняться мне, тот войдет в огонь, что униженным То есть, отсюда из этого аята мы четко и явно понимаем, что дуа Аллах с.а. взывание назвал чем? поклонением. Так же как сам пророк Саллаллахом в, в одном из хадисов назвал, что ад Мольба, взывание это и есть что поклонение. Вот уже два контекста, один аят, другой хадис о том, что дуа это поклонение. Следующий следующий поехали. Третий, Третье Аллах Панта говорит: "Уду руббукум тадарруан ва Взывайте к вашему Господу, будучи смиренными лоху фетан и тихонечко негромко не орите то есть скром будет будучи скромными инна нагуляю и больльма один поясним ваш господь не любит тех которые переходят границы из этого аята мы что берем опять Аллах манататаля приказывает его ему взывать причем указывает как надо ему взывать, так как со смирениями что и негромко уду раб призывайте вашего господа следующий аят Аллах фанталя говорит И поясни мечети, и те места, которыми вы поклоняетесь Аллаху, принадлежат кому? Принадлежат Аллаху. То есть, Аллах Субтитры создал их, создал эти мечети построены для того, чтобы поклонялись в них и взывали только к, ним, к, к Нему одному. Поэтому не взывайте вместе с Аллахом никому. Никому. Понятно или нет? Теперь, братья, вот из этого, из последнего аята мы что берем? Из этого, из последнего аята мы берем, что... Аллах спать, запретил взывать кому-то кроме него. Так или нет? Смотри, из первого аята мы взяли приказ: "Взывайте ко мне". Также взяли, что дуа это поклонение. Из этого аята мы уже взяли третью вещь, так, и, что запрещено взывать кому-то кроме него. Следующее. Аллах сказал: "Уа май яду'у ма'аллахи иляхан ахр ла бурхана лаху И тот, который взывает наряду с Аллахом, то есть вместе с Аллахом, взывает Аллаху И еще наряду с ним, и тот, который взывает наряду с Аллахом к какому-то другому божеству, нет у него на это никакого довода, что это разрешено ему делать. Поистине, расчет этого человека, который взывает кому-то, кроме Аллаха, у его Господа. Поистине, не достигнут успеха, кто неверующий. Из этого аята мы что, братья, берем? Что мы берем? Что тот, который взывает кому-то, кроме Аллаха, Хочет он или не хочет, знает он или не знает, превращает того, кому он взывает, вместе с Аллахом, в божество. Ясно ли? Видишь, Аллах смотри, А тот, который взывает вместе с Аллахом к божеству другому, то у него нет на это довода. И в конце Аллах смотри, как этого человека называют? Поясни, не достигнут успеха кто неверующий. Еще раз, последний итог. Первое. Аллах приказал взывать к нему. Аллах назвал это поклонением. Третий, Аллах запретил взывать кому-то, кроме него. В-четвертых, назвал человека, который взывает кому-то, кроме Аллаха, неверующим. И назвал что того, кому он взывает, божеством. Так это сказал, что он считает его за божество. Хочет он или не хочет, знает он об этом или не знает. Вот пять вещей. Отсюда мы берем, братья, что? Что взывание к Аллаху, или вообще, давай так, мольба, вообще бывает ширком, бывает чем многобожиим. То есть, человек, который взывает, может попасть что? много боже теперь вопрос после этой первой шапки вопрос что же это за дуа такая волшебная вопрос что же это братья за такая дуа вот есть же дуа что же это за такая дуа волшебная что человек не понимая иногда даже может что сделать ширк вопрос остается пока открытым переходим в следующий в следующий что пункт этап в следующую шапку переходим. Аллах говорит: "Дальше поехали". Так это пока оставляем, это же запомнили? Выводы сделали, вопрос остался. Вопрос задали, вопрос остался открытым. Дальше поехали. Аллах Всевышний в Коране говорит: "Фасалли ли раббика ванхар". Аллах говорит: "И помолись ему Господу, то есть прочитай ему намаз, и заколи ради него". То есть зарез животное, что? Принеси ему жертву, то есть. Аллах меня приказывает и говорит: Помолись же твоему Господу, прочитай же ему намаз, посвяти ему намаз и принеси ему жертву". Во-первых, что мы из этого берём? Из этого аята? То, что принести в жертву Аллаху, а, то, что принести в жертву животные является чем? Приказом, знаете? Да, Аллах Всевышний приказал ему принести в жертву. Приказ или не приказ? Приказ. Второе то, что мы, что мы берём из этого аята, что это поклонение. Во-первых, почему? Потому что раз Аллах Всемерт лета приказал, соответственно, он это любит. А раз он это любит, значит, это поклонение. И вторая вещь, почему это поклонение? Потому что Аллах Панатар привёл жертвоприношение сразу после намаза, так? Объединил эти две вещи в этом аяте. А намаз является поклонением без разговоров, и нету этого в этом сомнения у кого. И поэтому Аллах здесь две эти вещи объединил и приказал их обе пускать кому, посвящать кому, только одному Аллах сфанатали. так? Дальше в следующем аяте Аллах Панатар говорит: «Скажи, поясни моя молитва и моё жертвоприношение». Так, смотри, опять обратите внимание. Аллах Субтитры объединил эти две вещи. Так, молитву и... То есть, какую молитву им нету, молитву, молитву имеют имею намаз. «Скажи, мой намаз и моё жертвоприношение, и моя жизнь, и моя смерть принадлежат кому?» аллаху господу миров до шари коля нет у негосотоващей вы обязали кого мерту и это мне было приказано у она муслимин и я первый из мусульман что мы берем из этого аята? что берем из этого это давайте делаем анализ кольин насладать его нусукиева махняемой мать скажи аллах смотри говорит пророку скажи поясни мой намаз и мое жертвоприношение и моя жизнь смерть принадлежат кому аллаху господу миров Соответственно, из этого аята мы что берем? Что жертвоприношение можно посвящать только кому? Аллаху. Ла шарикаля. Mm -hmm. Нет у него сотоварищей в этом. Отсюда мы что берем? Что жертвоприношение, если приносится кому-то, кроме одного Аллаха, то это является чем? Предаванием ему сотоварищей. Отсюда же так берется явно же из этого аят. Ла шарикаля. И это мне было приказано. Пророк говорит что это? Это, то есть, посвящать его только одному Аллаху и никому, кроме Аллаха, потому что иначе это будет многобожиим. Это мне было приказано. У ана ау муслимин и я один из покорившихся. То есть, я первый из мусульман, я первый из тех, которые покорились и согласились с этим. И не начали, что спорить против этого. Я сказали, хорошо, если намаз одному Аллаху, сделаем одному Аллаху. Если намаз, а и жертва приношения одному Аллаху, сделаем одному Аллаху. Следующее. То, что Пророк, С.А.С. сказал, «Ла аналлаху манзабаха ли гайрилля». «Проклял Аллах того, кто принёс жертву, не ему». Отсюда мы берём из этого хадиса, что при жертвоприношении не аллах не только ширк, но ещё и влечёт за собой что? Проклятие от Аллаха, С.А.С. Вот эти три контекста прочитали же мы. Отсюда мы опять так же, как с дуа, с мольбой, взяли что? Что Аллах, С.А.С. приказал жертвоприношение что назвал его поклонением, что приказал посвящать его только одному, Ему, Что назвал того, кто посвятит жертвоприношение, не только Аллаху, а еще кого-то, вместе с ним назвал его кем? Мушриком, потому что сказал, ля шарикаля, нет у него сотоварищей, то есть назвал его многобожником, так или нет? И сказал, что он проклятый, тот, кто принесет жертву кому-то, кроме Аллаха. Теперь, братья, итог подвели же под второй шапкой, теперь вопрос, что это же за такое жертвоприношение такое волшебное? Что это за такое волшебное жертвоприношение, которое, если человек посвятит не Аллаху, то все его дела становятся тщетными? Вопрос остается открытым. Переходим дальше. Теперь третий третий пункт. Аллах в Коране говорит. Из и, в, и тогда, когда вы воззвали к своему Господу в тяжелой ситуации во время войны. И вот вы воззвали за помощью к вашему Господу стаджа баляку и он сразу же ответил вам аллас паналиля говорит из этого ято мы что берем братья из этого аята мы берем что вызывание к аллаху за помощью в тяжелой ситуации является чем поклонением и что аллах панталя хвалит это и любит это и отвечает тому кто вз вызывает к нему пусть братья любой из вас откроет коран и принесет хотя бы один аят где аллас панталя говорил про взывание к кому то взывание в тяжелой ситуации кому то кроме аллах Что он сказал? Проблем нет. Где он такой сказал? Везде, где вы посмотрите, и взывайте к вашему Господу. И взывайте к Аллаху. И вот вы воззвали ко мне. Везде Аллаху спонаталья. Зов приводит с кем? Вместе с собой только. И везде указывает, что тот, который делает это кому-то, кроме него, является кем? Многобожником. Хочет он или не хочет, знает или не знает. Это другой вопрос. То есть он совершает многобожие. Хочет или не хочет, точнее, знает или не знает, совершает многобожие. И становится многобожником если делает это зная. Либо делает это не зная, но не желая узнавать этого. Тоже становится кем? Многобожником. Дальше. Аллах сказал, И когда ты читаешь Коран, то прибегай за помощью или за убежищем кому? к кому? К От побиваемого камнями шайтана. Опять кому Аллах приказал прибегать? К нему, к одному. Дальше. Пророк, саламу ассаламу, когда делал истигасу. Что такое истигаса мы это проходили? Взывание к Аллаху за помощью в тяжелой ситуации. Что он говорил? Я хайюн, я кайюм, бирахматика астагиз. О живой, о сущий, к твоей милости прибегаю, что за помощью. Вот из этих аятов мы что только могли взять пока? То, что это является поклонением, так и то, что Аллах смотрит, это любит. И приказ посвящать это кому? Ему. Так или нет? Аликсаламу ассаламу ассаламу ассаламу ассаламу ассаламу ассал Вот теперь обратите внимание уже на следующее. Аллах субханата говорит, «Аммай юджибуль муттарра и задааау ва якшифу ссуа». И кто же тот, который отвечает на зов того, который находится в тупике, то есть в тяжелой ситуации? То есть в каком смысле? Вот человек, и есть же в братьях, вот бывает же так, ты чувствуешь, что ты, все, у тебя выхода нет из ситуации. Либо у тебя все уже докатилось до такой тяжелой степени, что ты уже не знаешь, как выкарабкаться из этой жизненной ситуации. Так, допустим, ты весь в долгах, например, остался один на всем, на всем белом свете. Так. Или что-нибудь еще что такое. То есть, ты попал во что? В тупик и в тяжелую ситуацию. И Аллах Субтитр, говорит, кто же тот, который отвечает на зов того, кто взывает в тяжелой ситуации и удаляет от него зло? Кто это, братья? ал один аллах панлер когда ты взовешь к нему тяжелый в тупиковой ситуации он отвечает тебе и удаляет от тебя это зло дальше аллах фанта говорит уяджаляку хуляфа арк и делает вас наместниками на земле и дальше смотри что говорит обратите внимание а иляунма алла есть ли другое божество вместе с аллахом так что мы из этого это берем что взывать кому то в тяжелой ситуации если кто то делает это кому-то кроме Аллаха, то он хочет этого или не хочет, знает этого или не знает, делает из этого что? Божество себе. Ясно или нет? Видишь, почему? Потому что Аллах, субхану анатолею, говорит, рассказывая про зов в тяжелой ситуации, говорит, и я это отвечаю, и я удаляю зло. А потом говорит, есть ли другое божество вместе с Аллахом, которое вам это сделает, так и удалит от вас зло. То есть отсюда мы что понимаем? Что тот, который взовет кому-то, кроме Аллаха, в тупиковые тяжелые ситуации, кем он становится? Тем, который взял божество, кроме Аллаха. Или вместе с Аллахом еще какое-то божество себе взял. Так или нет? Из этого яд это берется или не берется? Берется явно и однозначно и всем понятно. И дальше Аллах С.А. говорит, Как же мало вы вспоминаете, Аллах С.А. или как же мало вы вспоминаете. Дальше Аллах С.А. делал такую дуа. Когда была тяжелая ситуация, Пророк С.А. делал такую дуа. Аллахума ла мальджаа уа ла манджаа минка илля илейка. О Аллах! Нету, говорит, прибежища и нету спасения от тебя, кроме как к тебе. То есть нет у меня выхода, как от тебя сбежать, то есть от твоего наказания. И как спастись от тебя, от твоего наказания, кроме как какой выход, братья, прийти к тебе и попросить что? прощение То есть опять, видишь, пророк, саламу, кому пошел просить-то в тяжелой ситуации? Кому опять? К одному Аллаху сп.т.ля пошел. Не это ли, братья единобожие Дальше что? Другой аят. Аллаху говорит, описывая пророков, описывая качество пророков, говорят говорит, «Уядрунана рагаба, у рагаба, вакану ляна хаши айин». И они призывали к нам со страхом и надеждой, и были перед нами смиренными. Опять, что они делали, братья? Призывали, видишь, взывали опять. С чем вызывали? Со страхами и надеждой. И были перед кем смиренными? Перед Аллахом С.А. были смиренными Опять мы отсюда берем Единобожие, так что Аллах С.А. Все это связывает с чем? С вопросами Единобожий и Многобожий и, и указывает, что тот, который делает что-либо из этого Не к Аллаху, тот становится кем? Многобожий И третий вопрос Из этой шапки, так которая опять остается открытым Что же, братья, это за такая истегаса? То есть, что же за такой зов тяжелой ситуации. И что же это такая за дуа? И что же такая истиаза? Истиаза это что? Искать прибежище. И что же за, такие, за такое смирение и страх и надежда такие волшебные, которые если ты посвятишь не Аллаху, то ты становишься кем? Многобожником. И ты вечно в огне никогда из него не выйдешь, кроме как если не покаешься. И все дела, которые делал ты до этого, все становятся тщетными. И ничего от тебя не принимается и ничего тебе не поможет. Что это за такие дуа? Разве не стоит их узнать и понять? Вот теперь дальше поехали. Все эти аяты, которые мы зачитали, и другие аяты, которые есть в Коране, были неспосланы относительно кого, братья? Были неспосланы относительно курайшитов. Так или нет? Почему? Пророк, саласалям, был послан кому? К Курешит. курайшитам. Вот теперь смотрите, один вопрос только задам вам. Один вопрос. <клыш> Аллах, панталя послал пророка, салам, к многобожникам, или же Аллах, салам, послал посланника, и после этого они стали многобожниками? Да, смотри. То есть, люди уже делали многобожие и были многобожниками. И когда они стали многобожниками и начали делать многобожие, Аллах послал к ним кого? Своего посланника Мухаммада, чтобы он предупредил их от этого и разъяснил им, что это вы так не делаете, это многобожие. А для чего вы созданы? Я создал жинов и людей для одной цели, чтобы вы поклонялись только одному, Аллаху. А вы что начали делать? Вы свою цель, своей жизни перестали воплощать. Поэтому Аллах Смадль послал к ним посланника, чтобы он разъяснил. Это понятно или нет? То есть неправильно говорить, что эти люди были единобожниками, или там были хорошими людьми, и потом послал Аллах для пророка к ним, и они отказались в него верить и стали многобожниками. Нет, брат, они уже были многобожниками. Это ясно или нет? Вот теперь смотри. Эти аяты все же были нисползаны относительно многобожников. Каких многобожников причем? Курайшитов. То есть все, что в них описывается... Идет описание того, что творили курайшиты. Теперь, вот смотрите, теперь мы подводим вот такой жирный итог. Мы говорим и заявляем, и сейчас будем это доказывать, и будем опровергать все сомнения относительно этого. Заявляем и говорим, что то, что делали курайшиты, и назвал это многобожием Аллах, то же самое сегодня делают многие мусульмане, где в разных местах подобным Булгару. Или в Бадауи, или в Дамаске, или в Каире В любом городе, где они собираются около могил И делают они, братья, не больше и не меньше Чем то же самое, что делали и курайшиты в Брат, И в Дагестане, и на Кавказе этого очень много И вот мы, смотри, теперь заявляем ответственно И говорим, что то, что делали курайшиты И то, что делают сегодня у могил Многие мусульмане невежественные Вот знак равно между ними Это одно и то же полностью Теперь, что говорят суфии на это нам? как они отвечают, и они приводят свои доводы, что нет, мы не такие же, как Курешиты, мы вообще другие люди. И не надо говорить, что мы делаем многобожие. Мы, мы чистые, кто? Единобожники, они про себя говорят. Первый их довод, который они приводят. Вот это, братья, очень важно, вы должны это всё чётко понимать. Суфии говорят, в том числе в этой книге, Тавасули и так далее, вот, которую мы зачитывали. Угу. Суфии говорят, Курешиты, говорит, которым был послан Мухаммад, саллиллах саляма, думали, что те божества, которым они поклоняются, кроме Аллаха. А кому они поклонялись? Допустим, три. Лад, Ауза и Манад. Вот три божества, которых они просили, прибегали к ним за помощью, делали им жертвоприношение. Ну, короче, им поклонялись. Суфии говорят, мы не такие же, как они. Мы говорим, почему? Они нам отвечают. Потому что хурайшиты думали, что их божества создают, являются творцами, творят и сами по себе приносят пользу и вред. Могут принести пользу и вред. Мы же говорим, они говорят, Суфии, говорят, что «мы, говорит, не говорим, что наши праведники, которые лежат в могиле, творят, создают и приносят пользу и вред без Аллаха». Сами по себе они не приносят пользу и вред. Суфии так говорят. «Мы, говорит, не, не думаем, что те, которые мертвецы там лежат, праведники, что они сами по себе пользу и вред приносят». Нет, они приносят, говорит, пользу и вред. Только что, соизволение соизволении Аллаха. Аллах панатали, им позволяет это, и они могут принести кому-то пользу и вред, так же, как я живой. Вот, допустим, я же могу принести пользу и вред кому-то здесь. Правильно? Кому-то же могу пользоваться, могу вред вместе Но я, брат, сам это не могу сделать, кроме как мне это позволит то. А. Аллах субханалу. Суфи говорит, а думали, что их божества сами по себе создают и сами по себе приносят пользу и вред. То есть, такие же, как Аллах прямо. Вот теперь опровержение этому. Ответ. Мы приведем три вещи. Два из них аята и один из них хадис. Которые, иншаллах, не оставят сомнений в неправильности этого вывода. Первый аят. Аллах С.В. говорит, «Коль, мэй ярзукухум минас-самая и вал арт?» Скажи, кто наделяет вас уделом с небес и земли? Скажи, кому? Кому скажи... Пророк С.В. говорит Пророку? Не, не, подожди. Аллах С.В. говорит Пророку, скажи, кому сказать-то велит? Пророк С.В. вот же он к ним пропускал, с ними сейчас спорит. Говорит, скажи, кто наделяет вас уделом с небес и земли? «Аммай ямликус-самаа вал абсара» Или еще такой вопрос задаем. Кто владеет слухом и зрением? Что знаешь, владеет слухом и зрением? Вот представь, брат, у тебя нет зрения. Ты ничего не видишь. Все прекрасы этого мира ты ничего не видишь. А если у тебя нет слуха, все прекрасные звуки этого мира ты тоже не слышишь. Вот он спрашивает. Аллах С говорит пророку, скажи им, спроси у них, кто владеет слухом и зрением. И кто тот, который выводит живое из мертвого? Пример какой живое из мертвого? Например, растения из земли. Например, ребенок живой родился в то время, как мать у него умерла во время родов. Или неверующий, который рождает кого? Мусульманина. Потому что неверующий, он мертвый. Пророк сказал, что сказал, поясни тот, который знает что-то из Корана в сердце, и тот, который не знает, подобен кому? Подобен дому целому и подобен дому разрушенному. То есть, который не знает ничего из Корана в своем сердце, как будто разрушенный дом. Никакой файды нет от него. И в другом хадисе пророк, Саласом Алиса, что сказал? Скал, тот, который поминает Аллаха, и тот, который Аллаха не поминает, подобен кому? Живому и мертвому. Поэтому некоторые ученые приводят пример на этот аят, что выводят живое из мертвого, то есть, как будто бы, говорит, неверующая, а так родила кого? Мусульмана. Как живой вышел из кого? Из мертвого. Дальше говорит, что? И тот, тот, который выводит мертвое из живого. Кто тот, который выводит мертвое из живого? Как, например, яйцо из курицы. Или, например, умер плод во время родов. Живая родила мёртвого. Кто, говорит, выводит мёртвое из живого? Спроси у них. «Уамэй ю даббиру амр «И кто тот, который управляет делом?» «Фасаяку люнан лла». «И они тебе ответят, кто Аллах». Курешиты тебе ответят, кто Аллах. Из этого, братья, аята мы берём две вещи. Во-первых, курешиты верили в существование Аллаха. В существование Аллаха они верили, что знали, что Аллах есть. Во-вторых, они верили во что? Что Аллах управляет всем. И ничто не выходит из-под из его управления. В том числе их божества. Так или нет? Факуль, Аллах см. им говорит. Дальше пророку со своим говорит. Вот они признали же, что Аллах это все делает. И Аллах управляет делом. Теперь, говорит, ты им скажи, разве вы не убоитесь... То есть, почему вы, несмотря на это, несмотря на то, что вы знаете, что Аллах Господь, и что Он управляет всеми вашими божествами, и что Он создает, и только Он приносит пользу и вред, и ваши твори... ваши божества, которым вы поклоняетесь, сами сотворены ничего не творят, и полностью находятся во власти Аллаха. Если Аллах захочет, то вам польза будет, а если не захочет, вред вам придет. Почему, несмотря на это, вы, говорит, посвящаете свои виды поклонения кому-то кроме Аллаха, вот этим вот своим божествам? Первый аят понятен? Понятно mm -hmm. же, так? И вот таких аятов, братья, много То есть, где Аллах, спать, разные другие вещи Тоже заставляет пророк спросить у Хурайшитов И на все это они говорят, кто? Аллах, Аллах отвечает там Кто создает э, землю, кто создал небеса и землю Все время говорят, что Аллах То есть, это отсюда мы берем нашу идеологию Что Хурайшиты знали все это И понимали, кто такой Аллах, спать Дальше Теперь втор, второй аят Относительно слов суфиев что они говорят Что Хурайшиты думали что их божества сами по себе приносят пользу и вред. Аллах Субтитров говорит, «Ва ябуду на мингдуни ма ла ядуррухум, а ла янфа'ухум, а якулю на хау ла и Аллах». И они, говорит, то есть хурешиты, -э они поклоняются вместе с Аллахом тем, который не приносит им ни пользы, ни вреда. То есть, что Аллах Субтитров хочет сказать. То есть, они, зная это, что это не приносит им ни пользы, ни вреда, все равно им поклоняются. Почему? Вой يقولون هؤلاء شفعاء عند الله. Потому что они говорят: "Эти наши заступники перед Аллахом". То есть из этого аята мы четко понимаем, что курайшиты понимали и знали, что эти не приносят ни пользу, ни вреда сами по себе. Но почему тогда они поклонялись? Потому что они говорили: "Это наши заступники перед Аллахом". Это второй аят. Из этого же понятно, Из первого аята мы поняли, что хурайшиты верили в существование Аллаха и что Аллах сможет Господь, Господь всего и всем управлять. Из второго аята мы увидели, что хурайшиты знали, что только Аллах приносит пользу и вред. Теперь третий хадис, который приводится в сборнике имама Муслима. То есть, этот хадис достоверный. И в нем приводится тальбия мушриков, которые они говорили во время хаджа. Что такое тальбия? Кто знает? То есть, когда совершаешь хадж. Ты говоришь тальбию. Ля бекаллаху ля бейк, ля бейка ля шарика Вот я перед тобой о Аллах, вот я перед тобой. Я перед тобой, нет у тебя Вот я перед тобой. Инналь мульк, поясню. Вся хвала и вся власть принадлежит тебе. Ля Нет у тебя сотоварищей. Вот эта тальбия, которую говорим, кто мы? Мусульмане. Когда мы совершаем, в общем, хадж. Теперь посмотри, с сахих муслим приводится тальбия, которую говорили курайшиты, когда совершали хадж. Они тоже совершали хадж. Почему, братья? Потому что они были на религии Ибрахима, но которая у них изменилась и поменялась. Так же, как сегодня у суфиев поменялась религия Мухаммада. Знак равно, братья, никакой разницы нет. И знаете, какую тальбию они говорили, курайшиты? Они говорили, «Лаббейка Аллахумма, лаббейк, лаббейка ла шарикаляк». Они говорили, вот мы перед тобой, о, Аллах, вот мы перед тобой, нет у тебя сотоварища, смотри, многобожники говорили, нет у тебя сотоварища, илля шарикан гуаляк, кроме сотоварища, который принадлежит тебе, видишь? там Тамлик гуаляк, ты им владеешь полностью, и всем тем, что чем владеет он, понятно, нет? Вот такую тальбию они делали Аллаху, и думали, что они что? Возвышает Аллах этой тальбии. То есть реально они что делали? Придавали Аллаху сотоварищу. Да. То есть они говорили, о Аллах, мы вот мы перед тобой, нет у тебя сотоварища. Смотри дальше. Кроме сотоварища, который принадлежит тебе. Это братья-многобожники, которые пророк, и что назвал? Мушриками, и назвал их наджисом, то есть нечистотами. И с ними сражался нас Мне было приказано сражаться с этими людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, достойного поклонения, кроме одного Аллаха. И они говорили, видишь, они не говорили, у тебя есть сотоварищ такой же, как и ты, который создает, правит вместе с тобой. Нет, говорили, что кроме сотоварища, который тебе полностью принадлежит. там Ты им владеешь, и не только им владеешь, а владеешь всем тем, чем еще он сам владеет. Понятно, то есть до какой уже степени они единобожие придерживались, видишь, в их понимании. Понятно, нет? Но несмотря на это, пророкство назвал их многобожниками и сказало, что вы многобожие делаете. Вот теперь отсюда мы поняли, из этих трех контекстов, два аята, один хадис. То, что урайшиты, братья, не считали своих божеств, которым они поклонялись и посвящали им виды поклонения, что за господов, так ведь, за то, что они творят и так далее. Нет, брат, только они думали, что это кто? Просто Творение творение Аллаха, но просто праведные, и могут за них заступиться там где-то на небесах. Вот и все, брат. Это было все их убеждение. Следующее. Так, с этим вопросом разобрались, с этим сомнением, которое говорят нам суфи. Mm -hmm. То есть они говорят, мы не такие, как кур Мы не верим, что они создатели там и так далее, наши, наши праведники. Мы говорим, хорошо, брат. Кур-ишиты точно так же, как и вы, не верили и не имели убеждения относительно их праведников каких-то э, других убеждений. Следующая вещь. Они дальше говорят, нет, говорит, нам этих что, двух аятов и одного хадиса недостаточно. Все-таки, говорит, мы дальше продолжаем утверждать, что Хурайшиты -э не знали Рубубию. А что такое Рубубия? Господство Аллаха. Мы говорим, почему опять? Что случилось? Они говорят, посмотри Аллах спонталя все время в Коране приводит аяты, так ведь, где рассказывает, какой он Господь, что он сотворил, то и это. Зачем, говорит, он это все приводит, если они и так все это знают? Понятно ли, нет? Ответ на этот... Вопрос. Смотри. Допустим. Аллах Смана Таля говорит. Я айо аннасу. Абуду раббакум аллази халакакум аллазина мин кабликум лаалакум таттақун. О, вы люди. Бойтесь вашего Господа. Смотри. Бойтесь вашего кого? Господа. Который сотворил вас и тех, кто был до вас. То есть Аллах Смана здесь начинает описывать что? Свои качества господства. Вопрос. Куреши-то знают, что Аллах сотворил нас и всех, кто был до нас? Знают или нет? Знают. Вопрос. Зачем тогда Аллах им это рассказывать? Дальше, смотри, Аллах смотри, говорит, Он тот, который сделал вам землю ровной. И Он тот, который не спасал вам с небес воду. И вывел этой водой из земли вам растения, как плоды, которые вы употребляете в пищу. Смотри, опять, Аллах, хуражиты знают, нет, все это? Знают. Зачем им это все рассказывать? Суфи, что говорят? А, Аллах им это рассказывает, потому что они это не знают. И в это не верят. Поэтому Аллах рассказывают нет, вот я создаю, я... Мы говорим, подожди. Дальше Аллах Суфан что говорит? Не, не делайте же Аллаху сотоварищей. В чем? В поклонении. То есть, вместе с ним не поклоняйтесь Аллаху. Дальше что говорит? В то время, как вы знаете это. То есть, знаете, что? Все, что было до этого. Что Аллах сотворил и так далее. и так далее Теперь, поняли, братья? Смотри. Мы с едины в том, что Аллах Рассказывает про свое господство или не единый? Единый. Много аятов в Коране, где Аллах рассказывает о том, что Он Господь, что Он творит, что Он выводит для нас растения, что Он и так далее. Что Он умершляет, оживляет. Теперь расходимся мы суфиями на следующей точке. Они говорят, Аллах все это рассказывает, потому что хур об этом не знали. И Аллах их им это хотел научить, объяснить, что Он вот такой и такой. Мы же говорим нет. Аллах по наталья не для этого все эти аят не спасает. Вопрос, а для чего тогда? Ответ, братья, для чего Аллах сп.а. не спасал все эти аяты? Ответ. Для того, чтобы, видишь, в конце сделать тальзим. Как это сказать по-арабски, э, по-русски? То есть, заставить их этими словами. Как бы он это всё перечисляет, а потом в конце говорит, вы же это знаете, вы же в этом убеждены. Так посвящайте своё поклонение только мне. Почему же вы не посвящаете поклонение кому-то кроме меня? Же, Адам, же, да. Понятно или нет? То есть Аллах понталя как бы ставит им ультиматум этими аятами. То есть ставит ультиматум тем, что они что им известно, в пользу того, что они отвергают. То есть раз вам это известно, зачем же вы тогда отвергаете? Будьте добры, раз ты знаешь, что вся польза и вред только в руках Аллаха, не проси у этих, проси сразу у кого? У Аллаха. Понятно ли, нет? для чего Аллах мне посылает все эти аяты? Вот это, братья, поняли, нет? Это важная вещь. Эти этим своим сомнениям они что? Если бы ты это не знал, ответ на него. Ты бы что, остался бы недопонимание этого вопроса. Действительно, почему тогда Аллах постоянно рассказывает про то, что Он Господь и так далее, про свои качества господства. Следующая вещь, братья. Следующее сомнение суфи. С этим двумя сомнениями разобрались. разобрались. Третий переход. Да, заодно есть как раз. суфии отвечают и говорят, нет. нет Более того, дальше еще хуже теперь разговор идет. Более того, Курайши, ты -то, не только не верили в господство Аллаха. Более того, они даже не верили в существование Аллаха. А мы, говорит, что? Верим в существование Аллаха. Не только верим в существование, а еще и мы поклоняемся Ему одному. Так они говорят или нет? Так. И приводят они в, свои, в свою пользу довод. Аят из Корана, где Аллах говорит, «Ва калю ма хия илля хаяту над -дунья". Намуту ва нахия ва ма ва илля ад А вот. Ва калу ма хия илля И они сказали: "Это ни иное, как всего лишь наша жизнь, ближняя жизнь. Намуту ва В ней мы живем и в ней мы умираем. Уа ма йухликуна илля И не губит нас ничто, кроме как время. То есть это чьи слова, братья? Слова атеистов которые говорят: "Это ничего, это всего лишь жизнь. Все само по себе. Мы здесь живем и умираем. И губит нас кто? Бог? Нет. Губит нас кто? Говорит. Время. То есть, умерли, все, на этом все завершилось. И нет тут никакого Бога, и ничего здесь нет. То есть, это кого слова? Атеистов. Аллах смотри, говорит, что? И они сказали такие слова. Про кого он это говорит? Про кого он это говорит? Суфии говорят. Это он говорит про хорешитов. Теперь смотри, братья. Одно из двух. Этот же аят же надо же понять? Да. Это аят муташаби или не муташаби? Да. То есть, он какой-то непонятный. Как так? Только что мы сколько аятов приводили, что Хурешиты не только верят в существование Аллаха, но и верят в его господство, и что он всем владеет, и что даже те божества, которыми поклоняются, что Аллах и ими тоже владеет, и даже тем, чем они владеют, тоже Аллах владеет. А теперь из этого аята получают, что Хурешиты вообще не знали, э, точнее, даже не верили, что Аллах есть. Как это понять? Теперь мы делаем что? Муташаби возвращаем к Мохкому. И говорим, как сказали об этом учёные Муфасиры, то, что в этом аяте речь идёт, Об одной из групп арабов, отдельная группа была среди арабов, которые отличались чем атеизмом. Это не были хурейшиты. Однако отдельная группа арабов, которые носили в себе убеждения кого? Атеистов. Из которых, братья, пошли сегодняшние наши. Вот, коммунисты, атеисты, есть же сегодняшние. Вот, братья, у них начало там, начало этой идеи, вот оттуда берет начало. И сегодня до нас дошло оно. Ясно или нет? Поэтому мы говорим, этот аят хорайшитам, многобожников из хорайшитов, поэтому, брат, они и названы многобожники. Как может быть атеист многобожником? Сам подумать То есть, на то он и многобожник, что он верит в множество богов. Верит, в смысле, поклоняется в множество богов. А эти что? Вообще ни в кого не верят. Не только в каких-то других. Вообще даже в Аллах не верят. Не то, что говорить о других. Соответственно, это группа арабов, атеистов, из которых пошли сегодняшние наши что? Атеисты, от которых мы знаем и видим. Следующая вещь, поехали. Суфий дальше говорят: эту вещь опровергли, не опровергли, опровергли. Суфий дальше говорят: разница, говорит, между ними, а между нами, то есть между нами и курайшитами, также заключается в следующем. Курайшиты говорит: смотри, братья, это очень сильная шубга. То есть очень сильное сомнение, которое человека сразу повергает, что на спину, сомнение. Они говорят: как вы нас, мы говорим, сравниваете с курайшитами? Курайшиты не приняли пророка, саллаллаху алейхи ва Назвали Коран ложью и колдовством, и не, вер, и не верили, что воскрешение после смерти. это действительно, многобольщики, не верили, что воскрешение после смерти. Смотри, говорит, это говорит, три больших отличия между нами, великих отличий Мы приняли пророка, Салла так и признаем его. Мы считаем Коран заистину, и не называем его ложью и колдовством. И мы верим в судный день, говорит, что будет воскрешение после смерти. А они во все это не верили. И поэтому мы, говорим не такие, как они. Понятно ли? То есть нас нельзя сравнивать. Мы говорим, смотри, ответ такой же, как был до этого. Какой ответ, который, точнее, мы здесь приводили? То, что братья Аллах спонталя, послал, когда пророка сал -аллах, сал -аллах, к людям, к урешитам, они уже были многобожниками. То есть мы сейчас не разговариваем о каких-то посторонних вещах. То, что они не верили в воскрешение, то, что они не верили в Коран или в пророка, это... Большие вещи или небольшие? Большие, это неверие, так или нет? Однако изначально, еще до того, как вообще был пророк, они уже делали ширик. И нам важно узнать, в чем заключался в чем заключался их многобожие, чтобы не делать того же самого. А то, что они не верили в кораны и в пророка и так далее, это уже пришло позже. Понятно? Вот это поняли или нет? То есть ширик они уже делали до этого. И Аллах именно из-за их ширки и послал к ним пророка. И нам суть сейчас убедиться, что дела тех, которые поклоняются могилам сегодня, равны тем же делам, которые делали кто? Курайшиты. И поэтому здесь это за, выходит за за рамки спора вообще. Это вещи посторонние, здесь не касается этого вопроса. Мы не разбираем сейчас, верят они, не верят они. Мы сейчас не в этом говорим, что вы равны Курайшитам, а мы сейчас разбираем их действия относительно аллах и их божеств Ясно или нет? Вот это поняли или не поняли? Да, да. Дальше поехали. Смотри. Более того, мы еще Курайшитов похвалим. Мы еще похвалим Курайшитов. Курайшиты понимали, мы сказали, что они понимали, что те, кому они поклоняются, сами творение сотворены и не приносят ни пользы, ни вреда. И поэтому, братья, когда у них случалась тяжелая ситуация, они взывали только к одному Аллаху. Больше никому не взывали. То есть, как тебе объяснить? Вот едут они на корабле, едут на корабле, и пошел шторм. Волны едят пятиэтажный дом, все накрывает, переворачивает. Аллас пантлегит Аллах мухлисина на А когда их накрывает волна, как горы, и они где в центре моря. Дау Аллах мухлисина на нагундин. Они начинают звать к одному Аллаху, очищая перед ним веру. Знаешь, брат, почему? Потому что они знают, сейчас эти посредники, пока они меня услышат, пока они... Да ладно, идут, понимаешь или нет? Сейчас не до этого. Сейчас что? Суть быстрее, надо спасаться, здесь поздно, как, здесь времени нет там сидеть, культурничать. Грешный я, не грешный, сейчас уже не суть, сейчас надо все. И поэтому говорит, ой И когда их накрывает волна, как горы, и говорит, что... Даау Аллаха мухлысына лагундин Они взывают только к одному Аллаху, очищая перед ним искренню религию Фаламма наджаху милал барри А когда же Аллах спасает их к берегу, то есть приводит их к берегу Фаминхум мухтасыд Из них те, которые опять начинают что? возвращаться к своим посредникам Аллах смат, как это называет их дело? Второе дело, что они опять вернулись к своим посредникам Опять начали делать посредникам, говорит Вама ячхану би э вон они яжхаду би аятна и не отвергает наши знамения кроме каждого важного неверующего понятно ли то есть аллах назвал это их дело хаттар вот, У татар же есть слово Ты уж вообще крутой деловой. Говорят же, про высокомерных, про гордых людей так mm -hmm. говорят. И Аллах С.А. говорит, и отвергают знамение Аллаха только вот такие вот высокомерные, гордые, неверующие Аллах С.А. То есть, он назвал этих курайшитов за то, что во время шторма они вызывают только к одному Аллаху, а когда все спокойно, mm -hmm. они сразу начинают опять посредников делать. Назвал их за это чем? Сказал, вы хаттарум кафур. То есть, гордые, неверующие. Все равно не очищайте перед Аллахом веру как следует. И назвал это ширком. Теперь смотри. Мы говорили, что хурайшитам много поклонялись Аллаху. Делали зикр, совершали хадж, брали гусль и прочие вещи. Теперь, брат, вопрос. Почему Аллах, спа не удовлетворился делами хурайшитов, праведными делами хурайшитов, и не сказал, маша Аллах, кто еще так будет поклоняться мне? Смотри, все делают. Почему он не удовлетворился? Ведь они много поклонялись Аллаху. Ответ, брат. Потому что, братья, запомните эту важную вещь. Одних только праведных дел недостаточно одних праведных дел недостаточно. Важно, и самое важное, чтобы вместе с этими праведными делами человек, не, точнее, чтобы эти праведные дела человек не смешал с чем-нибудь из многобожия. Если к этим праведным делам, вот у тебя море праведных дел, море. И если ты чуть-чуть широк примешаешь, Фирус. все, это море, что полностью испаряется на, к небесам. Ничего не остается у тебя. Поэтому <coughs> Аллах спонтанно послал к ним посланника. И что сказал в Коране, братья? Какой аят Аллах сказал? Сказал, И поэтому пусть тот, который надеется на встречу со своим Господом, то есть тот, кто надеется встретить Аллаха в хорошем состоянии, то есть получить от Него рай. Пусть тот совершает благие дела, праведные дела. На этом Аллах остановился или нет? Нет. нет. Дальше говорит, что И пусть не предает в сотоварищей поклонению своему Господу никого. Понятно. Вишь, Аллах не остановился, не сказал: "Делай праведные дела и все. Не сказал, что делай праведные дела, кто хочет встретить Аллаха, встретить своего Господа, и пусть не предаёт ему в поклонении сотоварищей никого. То есть это, братья, важная вещь. Потом второе ayat. Аллах Смотле говорит: "Ва абудуллах ва ля тушрику бихи шайа". Поэтому поклоняйтесь Аллаху Курайшиты выполняют это или нет? Выполняют mm -hmm. так. И сказал, вуаля, тушри куби ищая, и не предавайте ему в сотоварища ничего. Это вторая, братья, вещь. Вторая половина важная. И поэтому отсюда мы, братья, берем то, что курайшиты четко понимали разницу между понятиями Раб и Иля. Господь и Божество. Это два разных понятия. Господь и Божество. Они знали, что Господь это только кто? Только один Аллах спонтан. Но не признавали, что божество... А кто такое божество, брат? Кому я посвящаю виды свои поклонения? Не хотели посвящать их только одному, Аллах сп. Поэтому Аллах сп. что не спасал? Коль ауузу бироббин нас, скажи, я прибегаю за прибежищем Господу людей, маликин нас, царю людей, и лагин нас, божеству людей. То есть кому? К Аллах спонтал. Он, Господь людей, царь людей и божество людей. То есть Аллах спонтал, сам разделил между понятиями Господь и божество. Видишь как? Поэтому, братья, Знаете, что спор между пророком и хурешитами не был в Рубубии, не был относительно вопросов господства. Поэтому, когда имамы у нас говорят, мы знаем, что Аллах есть и мы в него верим. Брат, это большая ошибка. Не думайте, что этим сам человек входит в ислам. Нет. Этого недостаточно. Хурешиты знали, что Аллах есть и верили в него, и даже поклонялись ему. Однако, примешивали из этого немного ширка, видишь? Даже такой ширк, который сегодня мусульмане уже не могут отличить, что это ширк. То есть, это было минимум То, что делается сегодня, гораздо больше. Аллах, Субхан Аталя, что сказал в своей книге? Что сказал в своей книге? «Ва ла кад баасна фи кулли уммати ррасуля» «И мы послали в каждую общину посланника». Для чего? Не сказал, чтобы он им рассказал, что Аллах есть. И не сказал, чтобы он им рассказал, что Аллах Господь всего создает, сотворяет, умерщвляет, дает пользу и вред. Нет. Для чего сказал? «А не абуду Аллах, ва чтани «Чтобы он им рассказал и приказал» поклоняться одному Аллаху, то есть посвящайте ваши виды поклонения одному Аллаху и сторонитесь поклонения всего, что кроме Аллаха. И во втором аят Аллах что сказал: "Ва мы арсальна мин кабликум мир и мы не послали до тебя ни одного посланника, илля нухи кроме как внушали ему, аннаху ля иляха илля ана, что нет божества достойного поклонения кроме меня, поэтому поклоняйтесь же мне одному. Видишь, все посланники с этим пришли. И ни один братья-посланник не пришел людям рассказывать, что Аллах есть. Брат, все люди знают, что Аллах есть. Даже, брат, упертые атеисты, и они знают, что Аллах есть. Это почему, брат? Потому что хотят они этого. Или не хотят? Аллах положил фитру. Естество. Есть врожденное естество каждого человека, что он знает, что есть Бог. Ни один человек, даже если он языком говорит, я не верю, что есть Бог, брат, он в глубине души, он знает, что Аллах есть. И убежден в этом. И поэтому, братья, мы не доносим до людей, что Аллах есть. Все знают, что Аллах есть. И не доносим людям, что Рубубию. Только лишь. Мы доносим до них Рубубию. Потому что даже сегодняшние люди, мусульмане, даже Рубубию уже не знают. Так или нет? Не говоря уже о чем. О том, что необходимо уединять аллах Смараталя в поклонение. Дальше поехали. Курешиты не делали ничего перед своими могилами, перед своими праведниками, перед своими божествами. Кроме как делали им мольбу зывали к ним, делали к ним истигасу, то есть э, мольбу в тяжелом положении, приносили им жертвы, давали им обеты, страшились их, боялись их и были перед ними смиренными. И кружили вокруг них, делали обход вокруг этих божеств, которым они поклонялись наряду с Аллахом. И вот, братья, суть действия хурешитов и проблема их была в том, что они, стремясь приблизиться к Аллаху, к одному. И защититься от его наказания. То есть, от Аллаха что можно? Первое, что нужно к нему приблизиться, получить от него награду. И второе, как-нибудь защититься от его наказания. Цель есть перед тобой? Есть. Приблизиться надо и защититься от наказания. Теперь вопрос, как достичь этой цели. Перед хурешитами тоже встал этот вопрос, как этого добиться. Они же верили в Аллаха, верили. И они начали искать путь к нему. И они сделали вот это, братья, страшный каяс. Каяс это аналогия. Братья, знаете, аналогия испортила все в этой дуне. Аналогия завела шайтана в ад. Почему? Какая аналогия? То, что он сказал, я не поклонюсь Адаму. Он сделан из чего? Из глины, а я сделан из огня. И огонь лучше глины. Что он сделал? Аналогию провел, что лучше, что хуже. И этим сам отказался выполнять приказ Аллаха спонтану. То же самое делают сегодня всякие философы. Когда им говоришь, Аллах сказал, они говорят, нет, вот тут такая аналогия есть. Так мне кажется, я так думаю. И начинают со своими философствованиями, что? Опровергать или отвергать аяты и хадисы. То же самое сделал кто? предводитель их, это кто был Иблис. Первый, кто сделал аналогию такую неправильную, это кто был Иблис. И вторая, братья аналогия, которая испортила весь этот мир, то есть поклонение всех людей или большинства людей, которые на земле, то что они сделали аналогию Аллаха, то есть сравнили Аллаха с кем? Сравнили Аллаха с правителями-тиранами. И сказали, что раз мы не можем к тиранам, то есть к правителям, с нашими прозвиями подойти напрямую, то... Мы должны найти кого? Наших общих знакомых с этими тиранами. Кого тиран любит и уважает этот правитель, и кого я знаю, и он мне чем-то должен. Вот это же ясно же? Это же, братья, что? Философия всей жизни людей, правильно ли нет? Вот посмотрите на наш городок. На этом держится все. Здесь есть начальники, и есть кто? Подчиненные. Подчиненные боятся зайти к начальникам потому что начальники здесь не принимают так просто. И поэтому подчиненные начинают искать третью прослойку людей, которые, которых любят начальники, но которым я когда-то сделал добро. И он считает, что он мне должен. Я к нему прихожу и говорю, помнишь, я тебе добро сделал? Давай, езжи, заступи за меня, иди, пойди, и мою проблему донеси. Вот брат Хур-Эшиты на, на этом и погорели, что сделали такое сравнение аллах с кем, с такими проявителями. И сказали, Аллах еще более великий, еще более могущественный. То есть, как, если мы к этим не можем прийти так просто, тем более мы к Аллаху не можем прийти. И вот это, братья, их аналогия, все их испортило. Почему? Потому что теперь, смотри, вместо того, чтобы у них же цель какая была? Приблизиться к Аллаху и защититься от его наказания. Теперь, брать эта цель после их, вот этих мыслей, поменялось другой вектор стал Какой? Они начали говорить, мы должны как-то теперь приблизиться к этим праведникам и добиться их довольства. То есть, До этого у них они старались добиться довольства кого? Аллаха. И поэтому посвящали ему все, что было. А потом у них поменялся разум, другой вектор поменялся, и они начали искать способы, как бы к этим приблизиться, и чтобы добиться их довольства. То есть они что подумали? Что Аллах такой аузу билляд? Страшное такое этот, божество, которое не примет их, и не примет их покаяние, если они к нему придут. И поэтому что? Сравнивая с тиранью. Да. А эти, говорит, праведники, они же, говорит, как мы, правильно, люди. С ними-то можно договориться? И поэтому они пошли начали что? Их задабривать. Их начали просить. Их начали, их начали умолять. Им начали приносить жертвы, чтобы их задобрить. Им начали давать обеты. Если ты меня вылечишь, я тебе то-то, то-то сделаю. Если ты заступишь, я тебе так и так сделаю. И видишь, а что это такое, братья? Это же и есть поклонение. Понимаешь ли? Вот они, видишь, начали поклонение посвящать вот этим. И из-за этого они стали кем? Многобожниками. Так, дальше. И поэтому мы говорим что сами курашиты выделили две причины своего поклонения идолам. Выделили две причины своего поклонения идолам. В первом аяте они сказали, абуду, наминду, Ма, ла, вла, вла, вла, И говорит, они поклоняются, кроме Аллаха, тем, которые не приносят им вред, не приносят им пользы, но говорят, это наши заступники перед Аллахом. Первая их цель, чтобы они заступились перед Аллахом. Дальше Аллах С. что говорит? Дальше аят продолжается. Аллах субтитры, говорит, «Куль атунаби он Аллах бима ла я'алму фи самовати ва ла Скажи им, неужели вы хотите сообщить Аллаху то, чего он не знает на небесах и на земле? И говорит, «Субханаху вата'але, Амма и Шрикун, он и возвышен от того, что они придают ему сотоварищей». Это первая причина, которую вы выделяли кто? Курешиты. Аллах субтитры, чем ее назвал? Субханаху вата'але, Амма и Шрикун сказал, «Преславен он и возвышен над тем, что они Ему предаются товарищи. То есть назвал это чем? Ширком. Даже, видишь, даже несмотря на то, что хурешиты знали, что они не, пользуют, не, не, не приносят ни пользы, ни вреда, как они сами об этом признались. И второй аят, где Аллах рассказывает нам, какая была их вторая цель, от того, что они посвящали свои поклонения этим. Они сказали, что Аллах С.А. говорит, «Алла лилляхи динул халис, поясни одному, Аллаху принадлежит искренняя религия». Аулия", «А те, которые взяли кроме него друзей себе, господ себе». Мы не поклоняемся им, кроме как, чтобы они приблизили нас к Аллаху чуть-чуть поближе. Вот это их вторая цель. Мы, говорит, поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху чуть поближе. Вот, братья, две цели. Первое, чтобы посредством этих приблизиться к Аллаху. И второе, чтобы они заступились за них перед Аллахом. Вот две цели. Дальше Аллах смотрит, что говорит. Поясни Аллах, рассудит между ними, в чем они спорили. «Инна Аллах аля яхди мангула кайзибан кафар» «Поясни, Аллах не ведет прямым путем того, кто является лжецом и неверующим». Видишь, несмотря на то, что у них были добрые намерения, они же к Аллаху хотели приблизиться этим, в конце концов. Аллах, как их назвал, сказал, «Вы лжецы и вы неверующие», и не принял от них этого. Братья, вы понимаете, для чего мы все это рассказываем, братья? Для того, чтобы вы четко понимали, что такое ширка, откуда он выходит, и какой его минимум. Теперь дальше смотри. И сегодня, братья, наши суфии которые поклоняются могилам, говорят, братья, абсолютно то же самое. Аллах, я читал в их книгах то же самое. Они говорят, Аллах, говорят, более возвышен, чем эти правители, к которым мы не можем прийти. Аллах более великий. Точно самые слова, как говорили, что курешиты. И мы, говорит, грешники, как мы подойдем к Аллаху, и разве Он примет нас? Теперь, братья, ответ им. Какой ответ им? Мы говорим, если ты грешник то покайся Аллах. Аллах ман что говорит: "Кул я ибади аллязина асрафу аля анфусихим, наскаджи умаи раби, которые преступили границы и что асрафу аля анфусихим, как бы принесли вред самим себе". Так? "Латэхнату мин рахматиллах". Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Инналлах ягфиру зуну ба джамиа". Пояснил: Аллах прощает все грехи. Так или нет? Вишаллах ман что сказал? Где хоть один аят, братья, покажите, что Аллах сказал: "Вы грешники, чтобы ко мне тут никто не обращался, идите ищите посредников" нашлись тоже здесь. Так ведь не сказал. И в другом аят Аллах что сказал: "Вот тубу иллаллахи джамиан, айухаль мумминун, ляъаллакум туфлихун". Сказал, что и принесите покаяние мне все вы, о верующие. Может быть, вы достигнете успеха. Понятно ли, Мы говорим, Аллах сказал: "О вы верующие, принесите покаяние мне все вы. Может быть, вы достигнете успеха". Теперь мы задаем вопрос уфим. Вы что не верующие что ли? Вы же верующие или неверующие? Вы же говорите, что вы верующий. Ну, брат, в чем тогда проблема? Аллах Субан, таким, как ты верующим, что сказал? скал принесите покаяние мне, увы, верующие. Поэтому, брат, проблем нет. Хоть какой бы ты ни был грешник, принеси Аллаху, что покаяние, он примет тебя. Аллах Субан не такой, который что? Принимает кого-то, а не принимает кого-то. Поэтому также, братья, и это же акида вы найдете здесь, среди наших людей, в нашем городе. Когда им говоришь, пойдем в мечеть, он что говорит? Нет, я грязный человек. Я, говорит, грязный, грешный, мне говорит, нельзя в мечеть ходить. Вот видишь как, это, брат, и есть та же мысль, которая была у Харайшитов, и та же мысль, которая есть сегодня у Суфьев. И сегодня она есть у наших, которые нас везде окружают. И, братья, они даже не знают, откуда она эта мысль берет источник, берет, откуда она начала. Да, откуда они знают, брат? Значит, ведь не ходит? Грязный. Грязный же не Ты ходит. Ну, знали. Машалла. Следующее. Мы говорим, да, мы признаем, что у этих праведников действительно есть положение перед Аллахом. И Аллах сказал в Коране, описывая Мусу, «Ва кана инда Аллахи ваджиха», и он имел высокое положение перед Аллахом. Также Аллах, описывая Ису, говорил, «Ваджихан фиддуни вал ахира, вакана миналь мукаррабин», так, говорил, точнее не «вакана», «ваминаль мукаррабин», и говорит, и Иса был кем? почетным имел почет в этой дуне так и вахера и был одним из приближных вишь аллах сматля говорит что ниса действительно один из приближенных к Аллаху. однако брат значит ли это что мы должны пойти к нему теперь и говорить ты приближенный заступи за меня или нет нет не значит То однако, братья, когда суфии вот эти все на маяты приводят о том, какие больш... какие великие положения занимают эти люди перед Аллахом, мы им зачитываем следующий аят. Мы говорим: "Да, мы согласны, не отвергаем аятов, в отличие от вас. Однако принимаете ли вы следующее? Джалалас-Смадли говорит: "Я и Он Нас, антум аль-фукарау иляллах, валлаху аль-ганьюль-хамид". О вы, люди, поясни, вы нуждаетесь в Аллахе. Вы нищие перед Аллахом, а Аллах он богатый, хвалимый. Брат, теперь скажи мне. Аллас-Смадли говорит: "О вы, люди, Брат, хорошо, Иса, Муса, Алейсалям, Иисус, Моисей, Ной и все те, кого кому, кому вы поклоняетесь. Они кто, не люди разве? Они люди, брат. И они подходят, что под этот аят точно так же. Несмотря какое бы они положение занимали передала Аллахом, Аллах смотри, что говорит? О, люди, поясни, вы нищие передала То есть вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах смотри, он богатый, что хвалимый. И следующий ответ им на это, то, что они говорят, мы грешники и пользуемся положением этих праведников, и этим самым мы добиваемся довольства Аллаху. А. А。Аллаху в Коране сказал только умметун кад халат ма касабат валикум ма касабтум». Аллаху говорит, когда описывает иудеев в Коране, он говорит «А эта группа или это умма, которая уже умерла, померла, все, то есть этот народ уже отжил свое». Лага ма касабат «Ей достанется то, что они заработали себе своими делами». «Валикум ма касабтум». А вам достанется то, что вы заработали своими руками. То есть здесь Аллах Субтитры что хочет сказать? Что они делали благие дела? Если делали, они свою награду получат. А вы к этому отношения не имейте. То есть не надо там зариться на чужое. А вы получите только то, что вы делали. Другой маят Аллах Субтитры говорит и не, и не будет человеку ничего кроме того, к чему он стремился. То есть что он хотел получить? То есть какие праведные дела он делал? только это он и получит, брат, судный день. Ему чье-то там положение не принесет пользы. Пророк, саламу саламу, когда обратился к Хурешитам, что сказал? О, такая-то дочь пророка, саламу. О, такая-то тетя пророка, саламу. За свидетельствую те, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. И сказал, что поистине я не принесу вам пользы ни в чем. Мухаммад, саламу, самое высокое творение, передалом. Сказал сам им, Хурешитам, так как знает что они любят положениями пользоваться. Сказал, что я не принесу вам пользы ни в чем, сказал? Мне мои дела, вам ваши дела. Извини. Правильно или нет? И в другом аяте Аласманли говорит: "Сурия син", который они очень любят читать. В 54-м аяте Аласманли говорит: "Фал йаума ла tuzlamu nafsun shay'a". И в этот день, то есть судный день, не будет причинено несправедливости душе ни в чем "Уа лятуч зауна илля ма кунтум и вы не получите в награды ничего, кроме как то, что вы заработали своими делами. Поэтому, брат, то, что они пытаются пользоваться чужим каким-то положением передалам, это, брат, не принесет им никакой файды. Ни в этой дуне, ни в следующей.